Десятое. С тех пор я подробно записывал в дневнике все, что видел. Когда, во сколько и где тайно встречались Джейсон и Кейт. Я отмечал все, интуитивно чувствуя, что это может пригодиться. Часто во время слежки я задумывался, какова истинная природа связи Кейт и Джейсона. Что каждый из них выносит из этих отношений, ну, помимо очевидного. И почему они так упорно продолжают идти по тому пути, который, на мой взгляд, неизбежно приведет к катастрофе? Порой я смотрел на их роман с позиции Валентина Леви, вычленяя мотив, намерение и цель. Как всегда, самое главное — мотив. Что толкнуло Джейсона на роман? Скука, сексуальное влечение или эгоизм? Или я слишком жесток? Ну хорошо, будь я добрее, я бы сказал, что... Джейсону легче общаться с Кейт. Лана чудесный человек, но из-за ее привычки видеть в людях только хорошее, каждый считал, что обязан соответствовать идеалу. А Кейт со своим циничным взглядом на человеческую натуру больше располагала к доверию, хотя Джейсон наверняка и ей не говорил всей правды. Впрочем, истинная причина неверности Джейсона, как я полагаю, Кроется в самых темных чертах его личности. Ему нравилось считать себя важной шишкой. Джейсон был неуступчив и агрессивен. Черт, да он мог слететь с катушек даже из-за проигрыша в нарды. И что же получается, когда мужчина такого склада берет в жены кого-то вроде Ланы? Женщину, личность которой во всех смыслах несравнимо более масштабна. Неужели он не захочет ее наказать, раздавить, сломить и назвать это любовью. Роман с Кейт — это месть Джейсона, акт ненависти, а не любви. Ввязываясь в роман с Джейсоном, Кейт руководствовалась иным мотивом. На память приходит мысль Барбары Уэст о том, что эмоциональная измена гораздо страшнее физической. «Трахуешь другой, пожалуйста», — сказала она, «но если ты привел ее в ресторан, держишь за руку, делишься мечтами и планами», то ты предал меня». Именно этого хотелось Кейт. Говорить за обедом, держаться за руки и сгорать от страсти. Закрутить настоящий любовный роман. Кейт мечтала, чтобы Джейсон ушел от Ланы к ней и постоянно на него давила. А Джейсон все сопротивлялся. Можно ли его винить? Парню было что терять. Однажды поздним вечером я прокрался за Кейт в бар в Чайна Тауне. Там она встречалась с подругой, рыжеволосой Полли. Они сели у окна и стали болтать. Я стоял в тени на противоположной стороне улицы. Можно было не волноваться, что меня увидят. Обеих подруг слишком занимал увлекательный разговор. В какой-то момент я заметил на глазах Кейт слезы. Даже не умея читать по губам, я понял, что они обсуждали. Я хорошо знал Полли. Она работала у Гордона, помощником режиссера и состояла с ним в длительных отношениях. Об этом знали все, кроме жены Гордона. Полли во многом была непростым человеком, но мне она нравилась. Полли говорила прямо и искренне, поэтому я легко представил, как разворачивался их разговор. Кейт решила излить душу, рассчитывая на понимание. Но, судя по тому, что я увидел сквозь окно, она ошиблась. «Завязывай», — отрезала Полли, «завязывай немедленно». В смысле? Кейт, послушай, если он не уйдет от жены сейчас, то не уйдет никогда. Поставь вопрос ребром, дай ему 30 дней, месяц, чтобы расстаться с женой или между вами все кончено. Полагаю, эти слова стали проклятием, Кейт. 30 дней миновали, а она так и не последовала совету Полли. Время шло, и Кейт постепенно начала осознавать, что она делала. Ее стала мучить совесть. Пусть это вас не удивляет. Надеюсь, я справился с задачей, и у вас сложилась четкая картина, что, несмотря на свои многочисленные ошибки, в целом Кейт хороший человек, совестливый и добросердечный. И длящееся столько времени предательство лучшей подруги циничная и жестокая превратилась для нее в пытку. Чувство вины росло, и в итоге Кейт стала одержима идеей расставить точки над и, как она сама выражалась. Кейт хотела устроить честный и откровенный разговор втроем с Ланой и Джейсоном. Излишне говорить, что Джейсон выступил решительно против. Лично я думаю, что помыслы Кейт были как минимум наивны. Одному Богу известно, как представляла себе Кейт этот разговор. Раскаяние со слезами, а затем прощение и примирение. Неужели она и правда верила, что Лана благословит их роман И все закончится ко всеобщей радости? Кейт следовало быть умнее Жизнь устроена иначе Видимо, в глубине души она была еще и романтиком Вот что роднило ее и Лану Двух совершенно разных во всех остальных отношениях женщин Они обе верили в любовь Это, как вы увидите, и разрушило их дружбу